— Не надо, папочка, не надо. Приезжай лучше в другое время, когда никого не будет. — Нет, почему же? Я постараюсь. Но ведь и на церемонии, вероятно, приглашенных гостей не будет, а только свои, семейные. — У меня семейства нет, — грустно сказала Соня. — Какое у меня семейство? Только ты один. — Что ты говоришь? Почти испугался государь. А мама? Больная промолчала. На необычайном обручении полуумирающей Нарышкиной император не присутствовал. Зато к этому дню из-за границы неожиданно приехал муж Марьи Антонны, Дмитрий Львович Нарышкин, только из последних писем жены, узнавшей о серьезной болезни Сони и бросившей все, чтобы навестить ее. Соня искренне обрадовалась его приезду, а Марья Антонна скорее удивилась, чем обрадовалась. «Что это тебе вздумалось?» — спросила она, подставляя свой красивый лоб под официальный поцелуй мужа. «Мы тебя вовсе не ждали». «Кто это мы?» — с холодной улыбкой поинтересовался он. Соня мне от души обрадовалась. «А тебя я не имел в виду». «Да, но твоя поездка должна вызвать непредвиденный расход». «Не беспокойся. За пополнением его я к тебе не обращусь». «Я не вижу, из каких источников ты можешь пополнить его». В последний год твои расходы значительно превысили доходы, и единственная надежда может быть на государя. Государь, не ты!» — с насмешкой бросил ей муж и, считая этот разговор исчерпанным, спросил. «Это ты придумала это странное, почти кощунственное обручение?» «Почему странное и кощунственное?» — возмутилась Мария Антонна. «Потому что Соня умирает». Это ни для кого не может быть тайной, и я не могу понять, кого может обмануть это чуть не посмертное обручение. Но ее самое. Очевидно, ведь на обручении настаивает она. Не верю. Соня слишком умна для этого. И поэтому ты приписываешь этот неумный поступок мне? Всецело приписываю. «Однако ты любезен». «А я и не забочусь о любезностях, а добиваюсь правды». «В таком случае спроси Соню». «А для этого я слишком умен. Но, очевидно, эту глупость уже не исправишь. Государь приедет?» «Не знаю. Наверное, он сказал, что постарается». «Я очень желал бы, чтобы он не приезжал. Ведь вся эта странная процедура только расстроит его». «Что же, ты думаешь заменить его при благословении?» «Разумеется, это мое право. Обручаться будет моя родная дочь Софья Дмитриевна Нарышкина». «Я за тобой не знала таких родительских поползновений», — усмехнулась Мария Антонна. «Многого ты не знала и никогда не узнаешь», — бросил ей Дмитрий Львович, выходя из комнаты. «Странный обряд обручения состоялся на следующий день», — и произвел на всех присутствовавших почти жуткое впечатление. Невеста, бледная, измученная, с глубоко впавшими глазами, полулежала в большом кресле и безучастно следила за всем происходящим. Лейб-медики Реман и Миллер не спускали глаз с умирающей, а молодой Голицын в углу, скрытой драпировкой, стоял почти такой же бледный и безжизненный, как и умирающая невеста. Растерянный и сконфуженный Шувалов в модном фраке и белом галстуке стоял рядом с креслом. Поняв всю бесполезность совершавшейся церемонии, он в душе негодовал на Марию Антонну.